Глава восьмая У вас такие лица, как будто мне в собственном доме не рады, сказал папенька, проходя мимо нас с Прин Ричардом, и целуя маму в щеку. А между тем, это именно я сейчас занят разрешением конфликта с семьей молодого человека. Могли бы и спасибо сказать. Ставя обувь перед традиционным порошком, он показательно тяжело вздохнул и окинул нашу композицию укоризненным взглядом. Скажу, как только ты перестанешь дурачиться и сделаешь то лицо, которое пристало солидному дипломату и отцу, пришедшему после тяжелого рабочего дня в лоно семьи. Пока же я вижу перед собой лишь вредного мальчишку. Причем с каждым днем этот мальчишка все младше и младше». Пожаловалась уже маман, подходя, чтобы поприветствовать мужа и незаметно для нас с Ричардом щипая папочку за одно место. «Она всегда так делает, когда он ее дразнит. А дразнит он ее постоянно». Оба Асама говорит, что ее невестка ужасно испортила ее сына. Судя по рассказам очевидцев, до знакомства с Татьяной он был серьезен, как Будда на унитазе, и столь же зануден в каждом своем проявлении. В последнее время папочка особенно разошелся. Конкретно после того, как моя пятиюрдная тетя Марина притащила на землю целый выводок инопланетного оружия и все проблемы призмы заодно. Ивановы и до этого момента не голодали. Бабуля гиттин снабжала многочисленное потомство мелкими, но регулярными порциями специального нерпичьего жира, который был буквально панацеей от всех болезней. А уж когда старшие члены клана вышли в бескрайний космос и получили возможность добывать этот самый жир в промышленных масштабах, наши и так не особо серьезные русские родственники и вовсе скатились в детство, резко помолодев кто на пять лет, кто на десять, кто на пятьдесят. Ну, короче, Отто-сан у меня латентное оружие. Что-то типа заколки стилета в волосах прекрасной японской леди. Если бы не мама с бабулиным жиром, он же скверно, помер бы, как и его старшие двоюродные дяди, лет в сорок. Местные это считали аж целым родовым проклятием и очень удивились, когда папа, показывающий уже все признаки болезни, после свадьбы резко воспрял духом. Обычно же того, наоборот, бывало. и родня радовалась, если смертник успевал оставить потомство как мы раскопали в сети призмы некормленное скверное оружие разрушается как раз лет за пятьдесят при этом последние лет пятнадцать тяжело болея. но наш отусан даже после сорока был вполне здоров и бодр, только выглядел на свой возраст и чувствовал себя соответственно животик отрастил потяжелел снова обрел склонность к занудству а когда требуемое его В виду кормежка пошла в других масштабах, и мамочка исподволь начала развивать эту его нечеловеческую структуру латентную, папуля в один прекрасный день просто проснулся двадцатилетним пацаном рядом с двадцатилетней девушкой, в которую за компанию мутировала маман. И разом как-то поверил во всю эту нашу фантастику с призмами, мастерами, оружиями и прочими сюрпризами, что она ему на голову и вывалила. Ну и того... Даже я слышала, как бурно они праздновали сие чудо. Я прям теперь в настороженных непонятках, как скоро ждать братика или сестричку. Только Норайра Татьяна, моя Каасан, взяла себя в руки уже к вечеру и, переговорив о чем то с бабушкой Гиттин на следующий день вернула внешнее проявление солидности. А вот Отто-сан все время норовит помолодеть и попрыгать, как тот зайчик на лужайке. Ну, прёт его быть юным и бодрым. Внешность опытного дипломата он старается носить только на людях, даже тут не удержавшись от шалостей. На животик и начинавшуюся лысину не осталось даже намека. А мама ругается. То ли завидно ей, то ли конспирация, то ли, не знаю, из вредности. Мне лично молодой папа нравится. Он сразу не такой строгий становится, и есть шанс подбить его на какое-нибудь непотребство. И много-то уладил в этом конфликте. Мама, как и положено примерной японской жене, накрыла усевшемуся в позе лотоса отцу на катацу низкий японский столик с подогревом, и покорно опустилась рядом на колени, ожидая вердикта и возможности подлить главе семейства чаю. «Ваша матушка — мастер, а отец оружие, я же правильно чувствую?» Вдруг тихим шепотом на ушко выдал мне Ричард, во все глаза наблюдавший за этой сценой. «Ага», — кивнула я на локаторы. что там Атасан сейчас про родителей моего принца расскажет. Но папенька по обычаю никуда не спешил. Раз уж играем в традиции, значит, играем. А вот блондин в ухе не унимался. Тогда традиции вашего клана отличаются от общепринятых норм приличия. Почему? Все как раз как у всех. А, да не, это они играются в правильную японскую семью, не обращай внимания. Тут положено так. Мужчина главный, женщина делает вид, что она рыбка без мозгов, но красивая, услужливая и почтительная. Ща, погоди, они положенный ритуал отторобанят и сразу станут похожи на нормальных людей. Мам говорит, что это необходимо для поддержания навыка, а то к нам часто важные гости приходят или на приемы приглашают, где все эти танцы с бубнами обязательны. Эм, они... Слегка запинаясь, парень попытался все же вычленить главное. «Тренируют ритуалы абориге то есть местного населения?» Наконец подобрал формулировку он. «Во, отлично!» сказал — сказал. обрадовалась я. «Мам, завязывайте тренировать ритуалы аборигенов. Давайте ближе к делу». «Риса-чан!» — хором сказали родители и посмотрели на меня укоризненно. «То есть я бы даже поверила, если бы они меньше пыжились, стараясь не ржать». Уже 18 лет, как Риса. Пап, давай рассказывай, что там родители Ричарда. Ты же их уломал? Уломал же. Ты ж можешь, ты ж самый крутой в этом деле. Риса, побойся Ками. И хватит говорить о мальчике, как о вещи. Или о брошенном щенке, которого ты нашла в коробке и просишь оставить. Нахмурилась мама. Ммм, даже интонации те же, сказал уже Отто-сан. Ничего я не как о вещи. «Правда, Рич?» Я ткнула блондину локтем в бок, а потом порывисто обняла поперек груди. «Он сам сказал, что я ему нравлюсь». Ричард вздрогнул и поперхнулся воздухом. Папочка все же заржал, а мама попыталась сделать на физиономии надпись «Риса плохая девочка», но у нее так себе вышло. Лишь высокое белое бревно сидело с идеально выпрямленной спиной и не дышало. То есть как раз дышала. Я очень четко дозировала сумасшествие и бесцеремонность, не забывая краем глаза наблюдать за малейшими изменениями его мимики. И раз за разом ловила его на самом краешке, подставляя ладони. Очередная моя выходка так его вздрючивала, что парень забывал свои печали и начинал возмущаться. «Так, ладно, и правда ближе к делу», — решил папа, когда отсмеялся. «А то парень инфаркт слопочет от наших шуточек. Слушайте. Дело обстоит следующим образом.